Ядра – чистый изумруд. Если моя собака сядет на диету, то это будет мой выбор, а не ее. Пол Блум. Жить, как мы понимаем, можно и без коры, среди живых существ таковых подавляющее большинство. Все процессы, обеспечивающие наше существование, могут быть реализованы и с помощью одних лишь ядер подкорки их расчетных мощностей вполне достаточно, чтобы проанализировать поступающие извне сигналы и включить соответствующие инстинктивно обусловленные программы: бей, беги, лови, ешь, спи и так далее. Кроме того, тут нельзя не упомянуть множественные связи подкорковых ядер с гиппокампом. Гиппокамп — это, по сути, единственная область мозга, в которой нейрогенез продолжается практически на протяжении всей жизни человека а постоянно появляющиеся в гиппокампе новые нейроны служат для фиксации жизненных ситуаций, в которых мы выполняем те самые биологические программы «бей», «беги», «лови» и так далее. То есть эти связи подкорковых ядер с гиппокампом позволяют связать наши инстинктивные потребности с конкретными обстоятельствами, когда именно нам бежать, бить, ловить и так далее. Ядра, так сказать, в опыте поднастраиваются под окружающий нас мир. Скорой же дело обстоит совсем иначе. Здесь мы получаем, по сути, ту же информацию, что и подкорка, но перерабатывается она, как мы уже обсуждали, в корковых структурах иначе. И дело не столько в нажитом опыте. С этим, как мы видим, неплохо справляются и подкорковые структуры, формируя целые веера условных рефлексов. Дело в означивании происходящего погружении нашего опыта, того, что с нами происходит, в культурно-языковую матрицу, усвоенную нами в период своего взросления и воспитания. Именно эта матрица, полностью в своем содержательном аспекте, зависящая от особенностей и специфики культуры, которую мы, как бы сказал Лев Семенович Выготский, интроицировали в себя, принципиально видоизменяет само наше представление о мире, делает наше поведение значительно более сложным и более сложным часто противоречивым, да и саму модель реальности на порядки сложнее. Так что это два совершенно разных, но параллельных процесса. И подкорковые ядра, и кора головного мозга работают с одной и той же информацией, но делают это по-разному. Подкорковые структуры практически сразу предлагают план действий, а кора усложняет картину и рассматривает, так сказать, варианты. «Дремлешь под своего веретена». Удивительной особенностью нашего мозга, впрочем, тут нам компанию составляют приматы, а также некоторые виды китов, дельфинов и слонов, является клеточное строение передней поясной извилины, относящейся к лимбической коре с одной стороны и к лобным долям с другой. Это, так скажем, погранзона снабжена специфическими веретенообразными нейронами, о которых я уже упоминал. Особенность этих нейронов, их еще называют нейронами эконома, в честь их первооткрывателя Константина фон Эконома, в элегантном и, не удержусь от каламбура, экономном строении. Нейроны Эконома обладают не только одним аксоном, как и остальные нейроны, но и одним дендритом, которых у других нейронов могут быть тысячи. Зачем животным? с очевидно крупными в сравнении со среднестатистическими мозгами такие странные клетки. Очевидно, что для скорости сообщения. Один вход и один выход, что может быть проще и, понятно, быстрее. По сути, эти клетки, как показал в своем исследовании 1999 года профессор неврологии Калифорнийского технологического института Джон Алман, являются скоростным реле, которая позволяет практически мгновенно передавать в лобную долю информацию из миндалевидного тела. Смотрите рисунок 44 в приложении. Неудивительно, что передняя поясная кора активнее всего работает, когда человек испытывает сильные эмоции или находится в состоянии когнитивного диссонанса, а поэтому согласование подкорки и коры становится приоритетным. Сумеречная зона, в которой встречаются два наших взгляда, верхний и нижний, на одну и ту же реальность, это полосатое тело, или стриатум, бледный шар и таламус. К ним также примыкает большое количество модерирующих этот переговорный процесс между зеркалами структур. Дофаминергические влияния черного тела, норадренергические влияния голубого пятна, серотонинергические влияния ядер шва, мономинергические влияния ядер ствола, но эти детали мы опускаем. В полосатое тело проецируется отражение, возникшее в верхнем зеркале, в коре головного мозга. В таламус проецируется отражение, возникшее в нижнем зеркале, в ядрах лимбического и рептильного мозга. Бледный шар, скрывающийся под так называемой скорлупой, путамином и выполняет, судя по всему, модулирующую роль, являясь местом встречи двух наших отражений — верхнего и нижнего. Визуально указанные ядра напоминают собой слуховой аппарат, который используют слабослышащие люди или обычные наушники с дужкой для фиксации. Их можно увидеть на рисунке 45 в приложении. Круговая форма хвостатого ядра позволяет ему собирать информацию со всех областей коры головного мозга. В результате здесь возникает своего рода комплексная проекция различных зон коры, по сути, отражение верхнего зеркала. Таламус представляет собой симбиоз множества ядер, которые получают, обрабатывают и интегрируют практически все сигналы, идущие в кору головного мозга от рецепторного аппарата, спинного мозга, многочисленных подкорковых ядер и мозжечка. То есть это отражение нижнего зеркала. Однако же, когда Таламус отправляет информацию в кору головного мозга снизу вверх, это еще не финальное решение, это лишь представление интегрированных данных низа для верха. Вся пьеса будет разворачиваться чуть позже, когда кора через хвостатое ядро представит сверху вниз результаты работы верха, его видение происходящего, его варианты решений, моторных актов и так далее нижнему зеркалу. И в этот момент в нас сталкиваются друг с другом два варианта реальности. То, как она была понята и расценена подкорковыми структурами – нижнее зеркало, и то, как ее увидела и оценила кора головного мозга – верхнее зеркало. Очевидно, что эти взгляды на реальность сильно разнятся. Конечно, и у коры есть свой опыт, но и у подкорковых ядер тоже, поскольку и они, как вы понимаете, за свою жизнь понатерпелись. Поверьте, если ваша миндалина, созданная эволюцией для мобилизации всех сил в целях самосохранения особи, порождающая страх и агрессию, побывала на войне, она уже совсем не та, что была до этого. Она, может быть, не стала умнее, но то, что она теперь куда более опытная, это факт. Конечно, это пример особого рода, но он хорош для понимания сути разночтений, которые неизбежно возникают между верхом и низом. Нейроны подкорковых ядер, точно такие же нейроны, как и нейроны кортикальных колонок коры головного мозга, точно так же образуют нейронные ансамбли, хранящие наш пережитый опыт. И у них есть свое мнение о том, как нам следует реагировать в той или иной ситуации. Один из моих пациентов, ветеран боевых действий, вернувшись домой, не мог находиться в комнате, когда его девушка мыла посуду на кухне. Дело в том, что резкие звуки – когда сковородка, допустим, ударялась в раковине о кастрюлю, вызывали у него приступы паники и непреодолимое желание крушить все вокруг. Это происходило в начале 2000-х, а тогда немногие могли позволить себе посудомоечную машину. Так что во избежание подобных приступов и порчи имущества молодому человеку нужно было или мыть посуду самостоятельно, или сидеть и физически своими глазами наблюдать за тем, как это делает его невеста. Его миндалина, Воспитанная войной, ужасами войны и провоцирующая мощную защитную реакцию, могла более-менее спокойно функционировать, только фактически наблюдая, так сказать, за источником звука. Сковорода, конечно, металлическая, и звучит она, если ударить по ней соответствующе. Но когда ты ее видишь, все-таки проще понять, что это не боевик, передвигающийся по зеленке, и атаковать на опережение не нужно. Но вернемся к отношениям между хвостатым ядром и таламусом. На этом перепутье, где эволюционно оказался бледный шар, сталкиваются два потока информации о двух разных вариантах действий в одной и той же ситуации. Сталкиваются два, по сути, разных опыта. Чувственный, животный, страстный, инстинктивный, перегруженный множеством потребностей, живущий здесь и сейчас в этом моменте нижнее зеркало и рациональный, аналитический. Разнообразие когнитивных установок и богатый арсенал средств реагирования, учитывающий большие объемы знаний и представлений. Верхнее зеркало. Это как две волны, два информационных потока, налетающие друг на друга, два отражения, верхнее и нижнее, в чем-то перекрывающие друг друга, в чем-то диссонирующие, а в чем-то, напротив, входящие в резонанс. В любом случае побеждают те импульсы, которые обладают большей биохимиофизической мощью. Это не игра случая, это игра сил. От этого зависит, какой будет результирующая реакция, какое решение будет принято, какое решение будет отправлено на исполнение. Ограда и нейронные корреляты сознания. Фрэнсис Крик, один из отцов современной модели ДНК, получив совместно с Джеймсом Уотсоном и Моррисом Уилкинсоном Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году, постепенно отошел от молекулярной биологии и занялся изучением мозга. Несмотря на почтенный уже возраст, изначальное физическое образование и прежнюю блистательную карьеру, Крик смог буквально с нуля освоить нейробиологию и создал несколько по-настоящему прорывных идей, касающихся нейронных коррелятов сознания. Одна из них касалась загадочного и тончайшего образования, расположенного в глубине белого вещества между таламусом и неокортексом, получившего в научной литературе название ограда или клауструм. Он показан на рисунке 46. Несмотря на то, что клауструм и в самом деле очень тонок, около двух миллиметров в толщину, он имеет большую протяженность и, что самое интересное, невероятно богатую сеть связей как с подкорковыми, так и с корковыми структурами. Как рассказывал знаменитый нейробиолог Вилея Нур Рамачандран в одном из своих интервью, во время их последней встречи с Криком он сказал ему «Рама, я думаю, что секрет сознания заключается в клауструм, не так ли? Иначе зачем эта крошечная часть подключена к столь многим структурам мозга. И в самом деле, к ограде подходят и от нее исходят нейронные пути, связывающие ее с таламусом, полосатым телом, префронтальной и двигательной, сенсорными зонами и ассоциативной корой теменной области. К сожалению, из-за микроскопических размеров этого анатомического образования и огромной протяженности отростков его клеток изучать ограду на человеческом мозге очень сложно в нее буквально трудно попасть электродом, сложно выявить ее активность на фмрт и так далее. Поэтому, благо ограда есть у всех млекопитающих, мы обычно видим результаты исследования этого образования на безотказных лабораторных крысах, как на рисунке 47 в приложении. К сожалению, Фрэнсис Крик не дожил даже до первой научной публикации своей идеи, но его дело продолжил друг и коллега, Кристофер Кох, Крик умер в 2004 году, а их совместная статья с Кохом была опубликована в журнале Королевского научного общества «Какова функция Клауструма?» только в 2005. Замечу, что с самого начала идея Крика, согласно которой Аграда отвечает за сознательный опыт, казалась исследователем столь же странной, сколь и интригующей. Однако невероятные усилия по картированию нейронов Клауструма которые проходили в Институте Алина по изучению мозга Сиэтл, штат Вашингтон, возглавляемом Кристофером Кохом, дали кое-какой результат. Исследователи создали линию генно-модифицированных мышей, у которых нейроны Клауструма экспрессировали по своей длине зеленый флуоресцентный белок. Тысячи срезов мозга и последующее 3D-моделирование позволили ученым увидеть три нейрона, тела которых находятся в ограде, а вот их отростки формируют полный круг между подкоркой и корой, сообщаясь буквально со всем мозгом. Смотрите на рисунке 48 в приложении. Конечно, обнаружение этих загадочных нейронов еще ничего не объясняет и не доказывает. Однако расположение ограды и ее контакты как с подкорковыми, так и с корковыми структурами делают их неплохим претендентом на место встречи отражений, возникших в верхнем и нижнем зеркале. По крайней мере, одним из таких мест встречи. Не исключено, что их и в самом деле несколько.